Глава четвертая. Правосудие клана Юлия. Эрн выругался, силой ударив по столешнице. Да просто проломил ее к чертовой матери, словно это была не трехсантиметровая доска, а простой лист бумаги. Лури в первый раз видел его настолько взбешенным. Ну, после услышанного его вполне можно было понять, вот только настолько эмоционально проявлять свои чувства — Да еще в таком месте?» Лури огляделся по сторонам. Ну, что и следовало доказать. Весь бомонт захудалого местного трактира буквально пярился в их сторону. Вышивал явно бывалый вояка, весь в шрамах. шагнул было в их сторону от дверей, но вставший у него на пути Ирвин преградил путь. «Все хорошо, уважаемый», — вежливо произнес он. «Ущерб мы возместим». Тот глянул на парня перед ним, затем перевел взгляд на остальных, смешанную группу темных и обычных молодых наемников, что расселись вокруг тех двоих, словно отгораживая их от остального зала. Но если молодые наемники бывалому вояки были незнакомы, то темные принадлежали клану Юлия, некоронованным правителем этих земель. Все мелкие кланы темных, проживавшие в этих землях, беспрекословно их слушались. Вздохнув, оглянулся на владельца заведения и получил от него чуть заметный кивок. Облегченно вздохнув, молча вернулся на свое место у дверей. «Успокоился», — осведомился у Эрна Лури. «Попросить, чтобы принесли другой стол? Или сначала доломаешь этот?» Эрн тупо глянул на дыру в столе, после чего, заметно смутившись, Встал и виновато поклонился в сторону зала. «Я прошу прощения!» И снова сел. «Понимаю, что ситуация не особо приятная, но держи себя в руках», — посоветовал тому Лури. Из-за чего так завелся Эрн? Грибники, те самые парни, что почему-то околачивались неподалеку от места, где орудовали разбойники, после задушевной просьбы Лури рассказали все, что знали сами а знали они о неких грязных делишках своего босса, который имел не совсем законные связи с работниками ножа и топора, то есть с обычными разбойниками. Те по дешевке практически даром передавали ему захваченные грузы, а он их перепродавал и получал с этого неплохой доход. И все были довольны, ну, кроме убитых. Но кто будет их спрашивать? Так вот... Эти пятеро должны были в очередной раз забрать у разбойников груз и перегнать его на подворье их хозяина, где тот его исследует, оценит и потом рассчитается с разбойниками. Все так бы и произошло, если бы разбойников внезапно не того. Упокоили их вместо караванщиков, а те, кого не упокоили, какое-то время еще будут завидовать мертвым. А теперь о том, кто водил грязные делишки с разбойниками. Звали этого нехорошего человека Шови Гордон. И был это некий купец, входящий в так называемый торговый союз. «Понимаешь, — тихо пояснил Эрн, полностью успокоившись, — этот торговый союз как бельмо на глазу. И мешает избавиться от него никак без хирургического вмешательства» а ждать, пока само рассосется, долго и хлопотно. К тому же у Дины с главой союза неким Джерри Эскандерой свои многолетние терки. Враждуют они между собой. Поэтому просто обратиться к нему и попросить выдать Гордона не получится. Этот лысый говнюк, конечно, та еще скотина, но он же своя скотина. Считаю, что этот Джерри с Гордоном в сговоре и в доле? Предположил Лури. Не думаю. Джерри, конечно, тот еще неопределенное пожатие плеч, но он со всякой швалью и разбойниками и не станет. Ему своя репутация честного торговца дороже. Эрн вздохнул. Думаю, если бы не его натянутые отношения с Диной, обратились бы мы к нему, и он бы без колебаний выдал нам Гордона. Если кто-то, с кем эта женщина, не рассорилась, — пробурчал Лури. — Она с тобой еще не рассорилась, — насмешливо напомнил ему Эрн. — Это все, конечно, хорошо, но что ты собираешься теперь делать? — вернулся к теме разговора с муглолицей. — Сообщить о произошедшем дине? — По идее, нужно так и сделать, но о том, что мы уничтожили банду, уже завтра будет известно, если не всем, то многим, — Захнул Дроу. Информация по-любому уйдет в торговый союз и достигнет ушей Гордона. Как он тогда поступит, сложно предугадать. Может быть, уберется из этих земель от греха подальше, а может решит, что его связи и участие в торговом союзе – сами по себе надежная защита. Но в любом случае он будет предупрежден и подготовится. Как вариант, можно распустить слух среди купцов и наемников, о его темных делишках с разбойниками. Но даст ли это нужный нам результат? Поэтому, — Эрн взглянул прямо в глаза Лури, — нам нужно действовать до того, как до него дойдет информация. — Под словом «действовать» ты подразумеваешь его физическое уничтожение, — чуть прищурился смуглолицый. Именно это я и подразумеваю. и Сделать это нужно уже сегодня ночью подтвердил его догадку Эрн. «Ладно, ты знаешь, где его искать?» По сути, согласился Лури на участие в акции. «А его и искать не надо. Есть тут...» — на этих словах Дроу поморщился. «Так называемый город для избранных. Там он и обитает. Там у него и особняк, и склады. Для избранных?» — переспросил Лури. «Здесь и такие есть города?» «Территория торгового союза. Там компактно проживают все их члены. У нас есть полная информация о каждом проживающем в том...» Снова поморщился городе. «Все. От количества проживающих до расположения охраны и построек». «Нехило», — подивился Лури. «А ты что хотел?» — пожал плечами Эрн. «Торговый союз открыто заявляет, что против нашего доминирования» в регионе. Конечно, мы следим за ними и больно бьем по рукам, когда это необходимо, чтобы особо не наглели. Например, в данном случае. Работы в последние дни значительно прибавилось. Возвращаясь домой ранним утром, Дан чувствовал себя крайне измотанным. Особенно его утомили два последних разговора. Один с Уиллисом, крупнейшим купцом, владельцем мануфактур, и магазинов по всему Драгосу. С ним они обсуждали детали очень крупного городского заказа по линии городской управы на установку дополнительных новейших фонарей на основных улицах города. Да-да, купец занимался и такими делами. И, надо признать, справлялся с ними отлично. Так что, покинув в свое время городской совет, он от этого ничего не потерял». Более того, ему было даже приятно, что сам глава клана, драконьеров, обратился к нему с такой просьбой и предложением. Другой разговор прошел в более эмоциональных тонах, и его инициатором стал Даниэль Буш, родом из богатого финансового клана, управляющего всей местной банковской сетью, имперским банком «Имперо». С недавних пор этот банк стал посредником между портовыми грузчиками и морскими торговцами, чьи суда разгружались в местном порту. Несмотря на то, что действовал банк с разрешением владельцев портовой зоны и всех членов городского совета, проблем у него было, как говорится, вагоны маленькая тележка. И именно эти возникшие проблемы и придали эмоциональный окрас разговору между банкиром и Даном. «Почему вы обращаетесь с этим ко мне?» — прервал затянувшуюся тираду Дан. Портом владеет хан. Вот к нему обращайтесь, я-то здесь при чем?» «Но ведь это была ваша идея», — упрекнула вобуш. «Которую вы поддержали обеими руками», — напомнил ему драконьер. — Если у вас трудности, решайте напрямую, а не через посредников. Но, — возмутился было тот, — у совета хватает и своих проблем, чтобы решать еще и ваши, — отрезал Дан. А потом вздохнул. — Ладно, изложите все на бумаге, а я, в свою очередь, обещаю после уточнения обсудить с вами возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Но пока сам не буду иметь хоть какого-то представления о возникших у вас проблемах, нам нечего с вами обсуждать. На этой ноте Дан закончил их разговор. И вот теперь он шел домой. Чтобы сократить путь, выбрал один из множества узких переулков, по которым нормальные люди в такой час не ходят, да и днем без нужды не заглядывают. Но Дану нечего было бояться. Одно его появление на этой улице вызвала переполох среди его обитателей, что выползают на улицу незадолго до захода солнца. Конечно, за последние полгода он стал личностью более чем известной, и даже матеры убийцы и грабители предпочитали кривить лицо в радостной улыбке, склоняясь перед ним. Но неожиданно из дома, мимо которого проходил Дан, вышел знакомый старик Гаништерн «Старик-целитель». Приехал из Дарии в Драгос и очень скоро простыл отличным лекарем-целителем. А так как он никогда и никому не отказывал в помощи, к нему потянулся непрекращающийся поток просителей. Однажды ночью, когда он возвращался от очередного пациента, старика ограбили. Благосаван при этом не пострадал. Но уже на следующий день угрюмый бородатый мужчина с извинениями и поклонами вернул ему его добро. С тех пор на него на улицах больше не нападали. Пару раз какие-то ночные личности даже вежливо сопровождали его до дома. Заметив Дана, старик заулыбался. — Уважаемый господин Накана, — поклонился он, — давненько мы не встречались. — Слышал, вы планируете открыть в городе новую больницу? Очень нужное и благородное дело. — Открыть больницу? — Дан поморщился. — Да, конечно. Планы такие у него были, только выполнить это оказалось не так легко. Все упиралось в отсутствие подходящего места, нехватку персонала, который набрать было неоткуда, и, главное, финансы, которых у городского совета не хватало. — Ну, что вы, вежливо забираю старика и его саквояж, — возразил Дан. — Да открытие еще ой как далеко. Это дело не пяти минут. — Я понимаю, — серьезно кивнул старик, — но почему ты уверен, что у вас все получится. Неожиданно Ганей вздохнул. — Я и подумать не мог, что на старости лет встречу ту, чьими трудами всю жизнь восхищался. И не просто встречу, но и получу от нее бесценные знания. Грустно только, что некому передать это, — коснулся обычной стальной пластины, висящей на шее. На лицевой стороне была выгравирована эмблема зажатого кулака, а на обратной ряд мелких символов, расшифровать которые не смогла даже Юна, которая знала, как никто, много древних символов. Этот неприметный с виду медальон, мощный медицинский артефакт, достался старику от его отца, а тому от его. Артефакт питается манной, которая есть в каждом человеке. Только не каждый может ее использовать и дарит своему владельцу целительскую силу. И чем больше манны у человека, тем больше магической силы. — Я бы очень хотел передать его в будущем своему ученику, — снова вздохнул Гани. Жаль только у меня его нет. Рядом со мной как минимум два достойных молодых человека. Но, увы, оба не горят желанием связывать свою жизнь с медициной. Кто один из этих двоих, Дан, догадался сразу? Тот имел в виду Лури. А вот кто второй? «Конечно, тот мальчик Дейв. Думаю, с его силой и моими знаниями из него получился бы хороший лекарь, но он тоже предпочитает нести добро, забирая чужие жизни». «Не беспокойтесь, уважаемый. Я уверен, мы сможем что-нибудь придумать», — попытался успокоить старика Дан. «Уверен, найдем мы вам достойного ученика». Так, неторопливо беседуя, они дошли до сабняков на холме, где их неожиданно встретила Микки. За полгода, что он жил здесь, даже Дан уже стал забывать, что этой внешне взрослой девушке только исполнилось тринадцать лет. Настолько не по-детски она себя вела. В сочетании с внешностью, доставшейся ей после излечения юной, к ней давно перестали относиться как к ребенку. «Глава», — вежливо обратилась она к Дану, — «господин Штерн...» Микки с легким укором глянул на нее до коньер. «Я сколько раз просил обращаться ко мне по имени. Кроме тебя, ко мне мало кто так обращается». «Но ведь так будет неправильно», — серьезно возразила ему девочка. «При общении с главе клана нужно подчеркивать его статус». Дан только вздохнул и сменил тему. Ты кого-то ждешь? И, видимо, попал в точку, так как девушка сильно смутилась и попыталась оправдаться, правда, крайне неуклюже. Просто решила постоять здесь. Лури, ждешь, догадался Дан. Отношения между побратимом и этой девушкой были запутанные и многим неясные. Лури оберегал ее, словно младшую сестру а Микки тянулась к нему и безгранично доверяла. Но никакого сексуального подтекста в их отношениях не было. Но кто знает, как у них сложится в будущем. Даже Юна считала, что из них выйдет отличная пара. «Думаю, они уже скоро, возможно, уже завтра вернутся», — предположил Дан. «И не стоит о нем волноваться. Если кого и стоит жалеть, то только не его». «А я его и не жалею», — насупилась девушка, вряд ли до конца поняв, что драконьер имел в виду. «Пошли домой», — слегка подтолкнул девушку в сторону дома Дан. «Что у нас сегодня на ужин?» «Мясное рагу», — сообщила ему девушка. «Лейси как раз закончила готовить». «Отлично». Дан искренне обрадовался. «А то я так проголодался. Не расскажешь, как у вас сегодня прошел день». Как всегда, чуть подумав, ответила девушка. Вот только... Городок назывался Светлым. Разглядывая его в армейский бинокль, Лури понял, почему при всяком его упоминании Эрн морщился, словно у него разболелся зуб. Некоторые деревни, в которых смогла лицам довелось побывать, на фоне этого города показались бы мегаполисом. Что же собой представлял самопровозглашенный городок Светлый? Видите, то самое большое здание в самом центре. У него еще ярко-красная крыша и два примыкающих пристроя. Это немного много ни мало городское управа или совещательный совет. Спору нет, во всех отношениях здание добротное, даже каменное, и выглядит представительно перед ним... Небольшая площадь, очерченная рядом особняков с хозяйственными постройками и сотками плодородной земли. Этих особняков, обнесенных добротными заборами, было десять штук. И, как уже было сказано, располагались они по кругу. За ними два ряда домов попроще, образующих два незаконченных круга, ведь с одной стороны, как раз с той, откуда город рассматривал Лури, Сразу за первым рядом особняков начинался большой овраг с каменистым склоном, не позволяющим замкнуть круг. Надо ли говорить, кто проживал в тех домиках? Конечно, персонал, обслуживающий особняки. Посторонних в городе не было. Если не работаешь на Господ, то живешь где-то в другом месте. Воленные незамедлительно в трехдневный срок должны были освободить жилплощадь и покинуть рай. Чуть в стороне, у дороги, ведущей из города, стоял одиннадцатый особняк. По словам Эрна, там проживал отставной генерал имперской армии, чьи люди и обеспечивали охрану и хранили покой данного городка. «В своем большинстве люди генерала бывшей военной империи Перс, которые покинули империю вместе с генералом», — рассказывал Эрн. Конечно, тип мутный сам по себе. Помимо охраны Светлого, работающие на него наемные команды обеспечивают охрану грузов Торгового Союза. На генерала работают более десяти таких групп. И он на этом не спешит останавливаться и вербует новых людей, а это уже начинает беспокоить. По сути, еще один центр силы получается, который становится сложно игнорировать». Насколько они серьезные ребята, — уточнил Лури, желая получить полную картину о местной охране. Не худшие, но и не лучшие. Но работу свою знают и службу несут исправно, — ответил Эрн. Впрочем, владельцы особняков предпочитают для личной охраны использовать своих людей. Нужный им особняк как раз выходил за вором к врагу. С пригорка, на котором разместились Лури и Эрн, и, сопровождающий их Кашимой джус хорошо просматривался в бинокль, разумеется, задний двор особняка. Возможно, из-за того, что еще не наступили сумерки, никого из охраны Лури там не заметил за все время наблюдения за объектом. «Обрати внимание на окна второго этажа», — указал Эрн. «Те, что ближе к нам. Это спальня и рабочий кабинет». «Ага, вижу», — ответил Лури а что под ним? Если ничего не меняли за прошедшие три месяца, там должны быть гостевые покои. Сколько человек постоянно находится в особняке?» Отрываясь от бинокля, чтобы хоть минуту отдохнуть, спросил парень. «Дочь, жена, сам Гордон, трое охранников, двое слуг, повариха и конюх. Итого десять человек. Все остальные...» «Дневные наемные рабочие», — чуть подумав, ответил темный. «Трое охранников?» «Понятно теперь, почему я их ни разу не видел на заднем дворе. Скорее всего, они постоянно ошиваются около ворот», — задумался смуглолицый. «Ладно, с этим разобрались. Что насчет общего плана здания?» «Примерно могу накидать планы обоих этажей с указанием, что и где». «Уже неплохо». Они присели на корточки и темной тонкой веточкой на расчищенном от листьев клочке земли нацарапал схему особняка. «Задняя лестница с выходом во двор», — задумчиво произнес Лури. «Что может быть проще? Она словно создана для нашей цели. И главное, собираешься его допрашивать?» Эрн ответил не сразу. Очень долго раздумывал над ответом. Рискованно это делать в доме. Если он вдруг заупрямится или заорет, вывести мы его не сможем, да и рискованно. Только ликвидация. Нужно минимизировать любые риски. Никто никогда не должен узнать, что именно от наших рук умер этот человек. «Хорошо, значит, дождемся темноты», — спокойно и совершенно равнодушно ответила ему Лури. Жизни, связавшего с разбойниками купца, ему было совершенно не жаль. Склон врага оказался довольно крутым, но не неприступным. Эрн и Лури, используя специальное снаряжение, добрались до ограды особняка меньше, чем за пару минут. Забор не выше полутора метра служил больше для того, чтобы кто-нибудь из домочадцев не свалился случайно во враг. И для двух подготовленных специалистов не стал хоть каким-то препятствием. Скорее всего, тот, кто строил особняк, посчитал враг достаточной защитой от злоумышленников и на заднем дворе ограничился низенькой, больше декоративной оградой. Пара мгновений, и они уже на территории особняка. Почти минуту провели без движения, настороженно вглядываясь в темноту заднего двора. Но все было тихо, никто не спешил поднимать тревогу. Эрн чуть коснулся плеча парня, указывая ему направление движения. Кратко кивнув, Лури, держа свой излюбленный Глок-17 с накрученным на набалдашником глушителем на изготовку, первым скользнул между двух сараев туда, где, по словам Темного, располагался задний вход в особняк. Идущий следом Эрн чуть не налетел на парня, когда тот внезапно остановился и поднял вверх руку с зажатым кулаком. Не сразу, но темный увидел на углу дома стоящего охранника. Драу даже глянул на парня перед ним с некоторым уважением. Тот постоянно жалуется, как ему недостаёт порой ночного зрения. А тут смог разглядеть стоящего человека за пределами света, льющегося из окон дома. Насколько Эрн помнил размещение помещений, охранник стоял аккурат под окнами спальни жены Гордона. Что он там делал? всего-навсего подглядывал за хозяйкой. Но уж он-то парня осуждать был не намерен, вот только его присутствие в этом месте им сильно мешало. Вот хозяйские окна погасли, и молодой охранник, чуть постояв, побрел прочь, так и не глянув в сторону заднего двора. — Нашел, блин, время, когда за бабами подглядывать, — негромко высказался по этому поводу Лури. Дальнейший их путь через двор прошел без происшествий. И вот они уже у заднего входа в дом. Тут им снова пришлось ненадолго задержаться, пока Эрн, пользуясь набором отмычек, вскрывал замок на двери. Но уже через пару минут и эта преграда им поддалась, и они оказались на лестнице в доме. Первым снова шел Лури. Медленно поднимаясь по ступенькам, Он заглядывал через перила наверх. Все это время ему не давал покоя какой-то звук, идущий со второго этажа. Что это было, он понял уже только наверху. На весь этаж разносился сильнейший храп. Непередаваемый набор всевозможных звуков от низких до высоких. Лури сориентировался. Судя по всему, звук шел из-за ближайшей к нему двери, если он правильно помнил, именно здесь была спальня Гордона. Теперь понятно, — подумал парень, — почему этот кадр спит отдельно от супруги в другом конце дома. Да если бы у меня над духом кто-нибудь издавал подобные мелодии, я бы его точно придушил. Осторожно потянул на себя дверь в спальню. Вполне ожидаемо, что она оказалась не запертой. Заглянул внутрь взглядом безошибочно обнаружив причину сотрясания этажа, скинул руку с зажатым в ней пистолетом и снова почувствовал легкое касание следующего за ним Эрна к своему плечу. — Нет, — негромко произнес он, — только не так. Лори оглянулся на него, вопросительно глянув. Вместо ответа Темный достал из кармана некую склянку и осторожно прошел вперед, обогнув своего спутника. Со стороны Лури видел, как тот наклонился над спящим. В темноте ему не удалось разглядеть, что Эрн сделал, но тот в этот момент капнул спящему в приоткрытый рот одну каплю из пузырька. Эрн выпрямился и отступил назад. При этом издаваемые банкиром звуки ни на мгновение не изменили тональности. Жестом показал Лури, что им нужно уходить. Комнату и дом они покинули так же, как и пришли. Темный даже входную дверь аккуратно закрыл. Уже у стены Лури чуть слышно спросил, и что это было. Нет, он примерно догадывался, но все же решил уточнить. Яд. Убивает не мгновенно, но гарантированно. У него есть примерно сутки. Через несколько минут они уже были на другой стороне оврага вместе со всеми.